Сияет дыра на груди плюхнули землю кресты награды Знамя и все, что я нес впереди Танки проехали тонною массой Сплющили тело в холодный грязи Красным набух, хобот противогаза Вырвало кровью святых выноси Рассещенную спину Крылась под ребра Колючка штыха Жизнь будто мерзкая Жирная псина, Все же держала Меня на ногах Весь Мясной самовар Пустой инвалид Безнадежный коллега, уже мне не страшен Враженный удар, тебе не поможет Хирург или лекарь, не пробраться В ряду казематум, закатилась Глаза морожка, так у Тебе ультиматум, до И еще немножко Лагеря. Устрою себе я подобие пира черезную черепную коробку ножом Я кирку мостов пожирая спешон Жираю последних резервов останки Пустые мои мыслишки, оплоданные банки Не пробраться, в зима тут, Закатилась поза мороженка Сапоги Автоматы. Да хуя, ещё немножко Да хуя, ещё немножко Глаз уют и резких орехов из мозга нарыл, Своёный язык проглотил бакахульно, Не выдержал я перегруженный стол, Со свистом сорвалась дырявая крыша, Остался лишь крови, мокровый кокор, Лакают его серпеливые мыши, Не